Глава 39. Расставим точки. Кириан оказался прав. Прибытие яхты в космопорт Нияды отсрочило новость о нашем возвращении и дало нам то пресловутое время, чтобы узнать новости из официальных источников и связаться с Рейрагом по закрытому каналу шифрования. Был риск, что Кириана по-прежнему подозревают в государственной измене, и организации покушения на правителя. Делясь новостями с братом во время нашей первой встречи на Караксе, я говорила ему о словах Рея, что Кириан – основной подозреваемый. У него, как у главы охраны, был единоличный доступ к кодам системы безопасности. Брат согласился, что вывод ведомства Рейрага сделал логичный. Он бы сам себя подозревал в такой ситуации, но его не беспокоили эти обвинения. Когда у Десея Себуса, начальника Рея, появятся записи с моей капсулы и из базы данных твоей яхты, это подтвердит мою непричастность. Имеющаяся информацию дознавателей без них неполная. И всегда можно прибегнуть к добровольному ментальному считыванию. Надеюсь, до такого не дойдет. Мысленно содрогнулась, представив, как кто-то копается в моих мыслях. У драконов вокруг появилось такое же кислое выражение лица. Разговор с Рейрагом состоялся в тот же день. Друг искренне обрадовался нашему возвращению и пообещал, что поможет организовать нам встречу со своим начальником до того, как официально объявит о том, что мы живы. Сейчас мы числились без вести пропавшими. Досайсебус не заставил долго ждать. С ним прилетела наша бабушка, поддерживая легенду об Укенди любящей пары. Они практиковали такое. В любящих объятиях бабушки я совсем растерялась. Едвига всегда была строгой и сдержанной. А сейчас она тискала Кириана, как несмышленыша. Меня так вообще пообещала спрятать в своей сокровищнице, пока не найдут виновных смерти ее сына, нашего отца. Но вот на знакомстве с дядей... На самом деле это и знакомством не назовешь. Драконице было столько лет, что она помнила Эмиле малышом. На встрече с ним она недовольно поджимала губы, высказываясь в своей манере. «Ну как, доволен? Помнится, на суде с Леграном Аркьери воротили морды от моей семьи. Если мой сын не вязался в вашу авантюру, это говорило только об его уме, а не о том, что он бесхребетная ящерица, прячущаяся под крылом мамочки». Взрослый дракон выглядел крайне смущенным и прятал виноватый взгляд, когда драконица ткнула длинным маникюрированным когтем ему в грудь. Простите, досы Евгега. Мы были молоды, тогда это казалось правильным. Вот только не вздумай напоминать мне о возрасте, Вспыхнула раздражением молодо выглядящая женщина. Вряд ли ей можно было дать даже 30 человеческих лет. Не зря говорят, что внешний облик дракона соответствует его внутреннему ощущению возраста. «С другой стороны, мне нужно вас, остолопов, поблагодарить. Благодаря вашей ошибке, мой сын стал правителем Алкариса, и мой внук будет». Уверенности ей было не занимать, восхитилась я, бочком приближаясь к Иргану. Мой дракон стоял в стороне, не вмешиваясь в разговор. «Ба, я помолвлена». «Знаю, деточка». К сожалению, повлиять на выбор чаши никто не в силах. Она погладила меня по волосам. Сочувствие в глазах женщины было приятно видеть. Все-таки не такая она уж и холодная, как я о ней думала. Я хочу познакомить тебя со своей парой. Откатив рукав, я продемонстрировала татуировку, оставленную духами, и подозвала моего дракона. Разреши представить Десай Эрган Аркьери. Наши с мужчиной руки переплелись. Две половинки татуировок соединились в прекрасный цветок. «Маркус!» Требовательно позвала супруга Досая Себуса. Он входил в совет старейшин. «Хватит заниматься ерундой! Срочно созывай совет! Наша Эолайн получила благословение духов! Вот тот настоящий черный дракон, выбранный чашей! И пусть аркрайны выкусят!» «Ни девочки нашей, ни трона им не достанется! хр «Чешуйка, ты уверена?» «Ты сам посмотри, у них же на мордах написано «Пара! Прямо как у тебя!» Мы с Кирианом понятливо переглянулись. Едвига и Маркус встретились уже после того, как бабушка вышла замуж, и больше тысячелетия ждали, пока муж ее отпустит. Совет собрался не так скоро, как нам хотелось. Для начала мы с братом официально заявили о своем возвращении и запустили цепочку событий. Керриана закрутила в водовороте встреч, разговоров, допросов, расследований и заседаний. Наш младший дядя пока продолжал выполнять функции регента. С Керрианом он всегда находил общий язык. Довольно даже с неким превосходством посматривал на окружающих, когда брат принимал участие в заседаниях и в работе комиссий самого разного рода. Он гордился своим племянником, как собственным ребёнком. Но больше меня поразила встреча братьев. Я просто не узнавала своего консервативного и сдержанного дядю. Он выглядел как дракон, проспавший в сокровищницу сто лет. Такой радости на морде я давно не видела. Старший брат умилялся, как выросла маленькая ящерка. Потом они долго говорили, закрывшись кувшинчиком троллевого зелья. Летали в долину вечных к дубу. История умалчивает о том, что они там делали. Кое-кто проснулся на следующий день с тяжелым похмельем. Безумие тех дней коснулось меня вскользь. Пришлось участвовать в интервью новостных каналов и в развлекательных шоу. Но самым сложным оказался день встречи с моим бывшим женихом. Хотя официально... Он оставался таковым до дня заседания совета. Дэрн вломился в обеденный зал нашего кланового дома как раз тогда, когда взрослых драконов дома не было. Иргана они везде брали с собой, знакомили с Алкарисом, нужными драконами, наводили мосты. Мы с Кэтлен как раз делились новостями. Она мне рассказывала сплетни, а я отмалчивалась о собственных чувствах к Иргану. Мой дракон находился в нашем клане в качестве гостя Кириана. Кэти как раз рассказывала, какой фурор произвел мой дракон на одной закрытой вечеринке. Меня на нее Кириан не пригласил. Наверное, чтобы потом со стыда не сгореть. Знала, что они там вытворяли с эльфийками и дриадами. Как подруга была в курсе всех событий, если Ререк не разрешал ей никуда ходить без него, ума не приложу». Да, Эрган приятно отличался от рафинированных драконов Алкариса. Первобытность дракона притягивала женский пол магнитом. Впору ревновать, но я довольно жмурилась. Знала, он мой от гребня до хвоста, со всеми потрохами. Стоит мне только захотеть, и дракон ляжет у моих ног. Но я этого не хотела. Я ценила свою свободу и уважала его. Мой дракон заслуживал быть собой. Его качества характера были идеальными для меня. «Вот ты где!» — услышала ненавистный голос. Дэрон развязно улыбался, приближаясь ко мне. С его приходом непринужденная смешливая атмосфера в комнате испарилась. «Спасибо, Кэтлайн. Она не сдвинулась с места. Говорит лучше при свидетелях. Незаметно я включила коммуникатор, набирая быстрый вызов Кириана». Он сопровождался особенным звонком тревоги. Лучше перестраховаться. В отличие от органа Дэрон не был обременен совестью и мог сорвать Нарис. Сомневаюсь, что разозленная драконица что-либо ему позволила бы. Но зачем создавать прецедент? «Приветствую вас, Дэрон Аркрайн!» Без особого пиетета поздоровалась. «Наглеешь!» Ухмылка дракона была недоброй. Он отодвинул стул и сел между мной и Кэтти. «Вы не оставите нас с невестой Десса, Кэтлайн? Мы так давно не виделись с ней. Хотелось бы обсудить некоторые вопросы». Я кивком отпустила подругу и развернулась к дракону. Его черные глаза выражали только презрение, хотя губы кривились в приветливой улыбке. «Дэрон, нам не о чем говорить. Брат вернулся». Все договоренности будут пересмотрены на совете. Уже объявлена дата. Приглашение ты получил. Не думал, что ты такая. Какая? Легкодоступная. Всегда притворялась ледышкой, зацикленной только на учебе. Оказывается, тебя привлекают мужланы. Он провоцировал меня. Но не зря я была дочерью правителя. Сейчас, когда я была под защитой брата, дяди и моего дракона, Злобные фырканье Деррена вызывали лишь улыбку. Более того, я знала, что под ногами их семи шатается земля, и крылышки им все больше подрезают. Пока оставалась видимость благополучия. Но мы-то помним, карма настигнет каждого, совершившего зло. И этот мужлан, как ты изволил выразиться, стоит у тебя за спиной. И что-то мне подсказывает, что Десай Аркьери крайне недоволен. Нужно было видеть перекошенную рожу Дэрона. Драконы схлестнулись взглядами, напряжение заискрило в воздухе, и граду стал подниматься. Драконы распалялись, готовясь к обороту и жестокой схватке, и я была только за. В силе и мастерстве Иргана я не сомневалась, в отличие от Дэрона. Все-таки спокойная размеренная жизнь на Алкарисе расслабила драконов. Реальных схваток становилось все меньше больше спускали пар в тренажерных залах а наследнику эимиа на караксе приходилось участвовать в реальных сражениях набираться боевого опыта говорят мы из одного клана выгнув бровь спросил доса арркьере в точности как грозный имир драконица восхитилась и подкралась к мужчине с удивлением и восторгом рассматривая такого эргана это ошибка Такой мелкий земляной червяк не может быть черным драконом. Или у тебя только жиденькая чешуя черного цвета. О, это было очень оскорбительно. Дэрон оказался не готов к подобному моральному давлению. Обычно он сам был в роли угнетающего, а тот вдруг оказался в роли угнетенного. Его выдержка лопнула, и он налетел на эргана с кулаками. Тот увернулся, уходя с линии удара, и, оттесняя меня к выходу, он даже успел прикоснуться губами к моему виску и шепнуть «Дай мне размяться!» И я дала, закрыла дверь, стояла на страже, скрестив руки и прислушиваясь к глухим ударам и треску мебели. Постепенно холл заполнили драконы гнездовья, привлеченные шумом драки. Когда все затихло, то из комнаты спиной вперед вылетел Дэрон, отплевывая зубы Он свирепо вращал глазами, но, наткнувшись взглядом на меня, сдулся. «Куда только Гонор делся?» «Еще хвост кусать будешь!» – прошепелявил в мою сторону. А мне было откровенно плевать на прогнозы и угрозы. Я с обожанием смотрела на своего дракона. Эрган выглядел слегка помятым. Он остановился в дверном проеме, скрестив руки на мощной груди. Незначительные царапины появились на костяшках пальцев. И «Я тебе что сказал? Чтобы духа твоего не было рядом с моей женщиной!» Угрожая, рыкнул он. Его тяжелая аура, направленная на соперника, коснулась и меня, и я содрогнулась, поняв одну простую истину. Эрган может быть жесток, опасен, но он справедлив. Для любого, кто посмеет покуситься на то, что дракон считает своим, Он опасный враг. Это только для меня он мягкий и предупредительный. Поверженный противник ринулся через столбившихся драконов. Соклановцы с удовольствием обсуждали увиденное. Уверена, сплетни разнесется по всему Алкарису. Да еще будет приукрашена. Все мы ждали совет старейшин с неясной тревогой. Заседания откладывали дважды. То ждали, пока соберется полный состав совета, то Кирян вызвал на поединок глазурного дракона и уверенно победил. Утро заседания выдалось туманным. Дерево духов плыло в молочной белизне, скрывая свои тяжелые ветви. Драконы зябко поеживались. Я дрожала в тонком халате. Консервативный дядюшка настоял на традиционных одеждах. Драконы моей семьи стояли за спиной. От необходимости соблюдения правил меня немного вело. Казалось, что драконы все делают неимоверно медленно. Старейшины долго изучали прошение на расторжение договора о намерении сочетаться браком с Дэроном и на подтверждение договора с Эрганом. Потом они начали спорить, точно ли Эрган тот самый черный дракон, выбранный чашей, или есть кто-то еще. Терпение мое заканчивалось, и я не сдержалась. «Уважаемые Десаи!» «Разве мало подтверждений воли духов? Вы принимаете во внимание, что мы уже помолвлены и отмечены знаком истинной пары». «Давайте обратимся к духам», — предложил Ирган, все это время с интересом наблюдая за драконами в полукруге. «Так они и ответили», — раздался раздраженный голос. «Мы всегда отвечаем, только слушать нужно правильно», — в мыслях зазвенел знакомый женский голос духа. Старейшины стали переглядываться и оборачиваться за спину, выискивая, кто говорит. Я-то знала, кто. — Только глухой не услышит. Они у вас тут очень говорливые. Доверительно склонился ко мне мой дракон. — Не более, чем у вас. Со мной духи разговаривали и тут, и на Караксе. — Тот не тот — это что? Вам впасть тыкнуть нужно, чтобы дошло. — А вдруг это не тот черный дракон? Нудно начал говорить один из драконов совета. «Чернее черного. Да он такой черный, что тьма спорит сама с собой на разрешение называться черной». Мужской голос одного из духов. «Для меня тот!» – выпалила я без всякого почтения. «Пусть духи скажут свое слово. Выберут одного из двоих черных драконов. Может быть, мы до конца не понимаем, что происходит». Мы еще в первый раз выбрали, кто вообще собрал этих толстокожих. Беспокоят по ерунде. Этой паре пора заняться делами, а не прошение подавать. Хочу свадьбу. А я не хочу свадьбу, — возмутился женский голос. Ни прически, ни макияжа. Выпить за молодых и то не получится. Да кто тебя увидит? Ты же бесплотный эфир. Ворчливые духи принялись болтать о чем-то своем, все дальше удаляясь. Председательствующий дракон прочистил горло и в установившейся тишине вынес вердикт. Мы признаем вашу пару. Эрган Аркьери и Эолайн Арньери официально объявляются помолвленными. Предыдущие договоренности аннулированы в силу непреодолимых обстоятельств и воли духов.